К собственному удивлению, Август не отключился от боли. Прохлада воды действовала успокаивающе, как и тихий голос Фергуса. Он слушал его, закрыв глаза. Слова его доносились до Августа и превращались в образы, всплывающие в голове. Он не просто выслушал его историю, он стал ее незримым свидетелем. «С тех пор прошло достаточно времени, чтобы я понял многие вещи». Мой брат был прав, когда решил изменить свою жизнь. Я наблюдал за ним, за его семьей, за Самантой. Они были счастливы, несмотря на прошлое зло. Мне кажется, что именно по этой причине он стал меня убивать. Чтобы я все видел, все ощущал. Но тем самым он навлек беду на свою любимую семью, на свой любимый город. Он принес болезнь. Август открыл глаза. Он стал лучше различать объекты в темноте и видел силуэт мужчины с разведенными руками на противоположной стене. Болезнь? Да, я дошел до самой интересной для вас части своей истории. Когда брат приковал меня к стене, он нанес мне сотню ран. Ни одна из них по сей день не затянулась. Моя кровь проклята. И теперь она насытила собой эту землю. А цветы, как вы верно заметили, Наполнили мной воздух. Я стал гнойником этого города, который с каждым днем отравлял его. Это невозможно. Вы сами все видели, мистер Морган. Мое тело истощено. С каждым днем мне все труднее сдерживать бхутов внутри. Но они же дают мне силу. Силу, с помощью которой я легко мог появляться во снах. Я попытался связаться с Самантой, я надеялся, что она избавит этот город от нашего с братом проклятия. Но она испугалась, замкнулась. Эту тайну она хранила от Нормана. Именно, мистер Морган. Но потом появились вы, неискушенный пытливый ум. Вы мне понравились. В вас я увидел надежду. К тому же у вас довольно крепкое здоровье. Фергу засмеялся. Но как? Позвольте вам кое-что продемонстрировать. Фергус стал светиться. Сперва не сильно, свечение исходило из его ран, но потом оно стало усиливаться, оно походило на свечение цветов на поляне. Свет каплями выходил из тела Фергуса и устремлялся вверх, собираясь под сводом пещеры. Август завороженно наблюдал. Светилась кровь, стали появляться бестелесные образы, Они собирались вокруг Фергуса и шептались. Август их слышал, но не понимал их речи. Теперь, когда в пещере стало светло, была возможность рассмотреть Фергуса. Август поднялся на здоровую ногу и медленно подошел к нему. В воде сделать это оказалось проще. Перед ним оказался худой, высокий человек с изможденным лицом в бордовом плаще с высоким воротом. Так это были вы. «В моих снах!» Август подошел настолько близко, что легко мог различить место, куда вбили колы. «Да, мистер Морган, я хотел помочь вам избавиться от кошмара. Но почему, почему я?» «Немного раньше я уже об этом говорил. Мистер Морган, позвольте сделать вам предложение». «Предложение?» Все походило на сон. Он опять подумал, что он все-таки умер. а это предсмертные видения. «Я могу дать вам силу, мистер Морган, свою силу, и она станет вашей. Она излечит ваши раны. С ее помощью вы спасете внучку Олина. Оливия. Она сейчас у Баро, у этого проходимца, пользующегося болезнью города в своих алчных целях. Зачем она ему? Она поправилась?» Он жаждет с ее помощью забрать все, что принадлежало нам, что принадлежало ее отцу. Мистер Морган, примите мои силы. Это невозможно. Со мной был человек. Мне кажется, ваше оружие у него. Тот, пацан, тихо произнес Фергус и улыбнулся. Мой брат был умен, но и я не был глуп. Тот кинжал не настоящий. Точнее, его лезвие. Когда обо мне поползли слухи, я понял, что желающих похитить его у меня будет достаточно. Я снял с него рукоять и спрятал лезвие. Для меня выковали другой, из лучшей стали, чтобы невозможно было отличить. Именно его забрал твой друг. Все это время лезвие, способное запечатывать души, было со мной... «Ваше решение, мистер Морган?» Август стоял перед Фергусом и пытался прояснить для себя сложившуюся ситуацию. Он чувствовал подвох. «Что вам с того?» «Свобода, мистер Морган. Я готов к искуплению. Под моей грудной клеткой, с иной от сердца стороны. Вам придется заморотить руки, мистер Морган». Вся ситуация выглядела настолько сюрреалистично, что Август полностью поверил в ее реальность. Такое даже его мозг в критическом состоянии не мог придумать. Август прислонил ладонь к грудной клетке Фергуса. «Олин, сделал за тебя часть работы», — сказал Фергус и выгнул спину. Шляпки железных колев скрылись под кожей, оставив зияющие дыры, от которых хлынула кровь. Гораздо проще его будет отыскать между шестым и седьмым ребрами. Август отсчитал ребро и вставил пальцы в рану. Долго искать не пришлось, и народное тело кольнуло его палец. «Смелее, мистер Морган!» — крикнул Фергус, терпя ужасную боль. Пришлось надавить сильнее, чтобы вся рука проникла внутрь и смогла ухватить лезвие. Август потянул на себя и достал клинок. Плоть Фергуса источала противный тухлый, но очень знакомый запах, только теперь без примеси цветов. «Я не могу», — сказал Август, держа в руках лезви. «Вы умираете, мистер Морган! У вас нет выбора!» На этих словах Август приставил клинок к груди Фергуса, поднял глаза и надавил. Он не смотрел ему в глаза. В отличие от Пити, это убийство давалось ему с трудом. Пусть и жертва сама этого просила. Спасибо. Последнее, что Фергус сказал. Его тело потрескалось, в ранах и трещинах появился свет, не такой, какой исходил от крови. Он больше походил на свет пламени, его плоть начала тлеять, обращаясь в прах. В ту же секунду из отверстия в груди стали вырываться на свободу тени. Они вылетели и собирались над августом. В сильном потоке они походили на стаю ворон, кружащих над жертвой. Когда последний пхуд покинул тело Фергуса, он исчез, обратившись в пыль. Тени окружили Августа. Почуяв свободу, они не желали вновь возвращаться в плен. Однако иного пути у них не было. Проклятая сталь притягивала их. Покружив немного, они, подобно черным стрелам, вонзались в тело Августа. Заползали под кожу. Проникали в него через нос, рот и глаза, даже через открытую рану на ноге. В тот же момент тело наполнило пламя, от него шла энергия, согревающая мышцы, затягивающая раны, открывающая сознание. Силы наполняли его тело, как и уверенность в собственном величии. Он уже не был простым смертным, он был чем-то большим, чем-то, что способно изменить этот мир. Тьма расступилась перед ним. и больше не мешало. Его глаза легко различали все оттенки темноты. Она казалась наполнена своими иными, неземными красками. Август провел рукой по бедру. От перелома не осталось ни следа. Ребра также не давили больше на легкие. Те, в свою очередь, казалось, могли втянуть весь воздух этого мира. Такого с ним никогда прежде не случалось. Его тело вышло на иной уровень. Август ударил кулаком стену и оставил след, от которого разошлась паутина трещин. Он стал сильнее, гораздо сильней.